Глава 7. Завоевать недоверие. Когда я спускалась вниз, дом еще спал. Тишина стояла такая, что был слышен ветер, раскачивающий ветки деревьев снаружи. Они то и дело бились в окна первого этажа, бросая на мраморный пол зловещие тени. В кухне же обстановка была иной. Над потолком висел одинокий фонарь, который от чего-то не загасили на ночь. Его тёплого света хватало, чтобы видеть часть помещения, где мне предстояло готовить для дорогого супруга. Не то чтобы я считала себя кулинарным гением, но ясно же было, что если я хотела выжить в этом мире и найти способ вернуться домой, мне следовало наладить отношения с главным источником еды и крыши над головой. С Машкиным мужем. Считать его своим супругом я категорически отказывалась. Итак, как говорила тетя Дина, «Лучший способ завоевать доверие мужчины — это вкусно накормить его. Насытый желудок, как она выражалась, и змея не кусалась, потому что ей было лень. Именно до такого состояния я и собиралась довести Асарвана, чтобы в случае чего он даже уползти от меня не смог. Ну, или не смог догнать. Все зависело от того, в какое русло повернет наш разговор». Оценив имеющиеся в поместье запасы, я впечатлилась. В случае необходимости они позволили бы накормить целую армию, но хвататься за самые дорогие или неизвестные ингредиенты я не стала. Зачем придумывать цирк, если клоуны уже уехали? Взяв из-под стола для удобства плетеную корзинку, я отправилась с ней в найденный мною погреб. Яйца в количестве пяти штук показались мне более чем достаточным завтраком, для половозрелого мужчины с учетом использования овощей и колбасы. Раздобыв напоследок банку соленых огурцов, исключительно вдохновение ради, я отправилась разбираться с доступными мне способами готовки. И вот здесь вышла заминка. Как включить к плиту на три своеобразные конфорки, я так и не нашла. Зато смогла растопить обыкновенную печь. Ее сестра стояла в нашем дачном домике, обогревая нас ранней весной и поздней осенью. Отыскав на полках чугунную сковороду, я порезала колбасу и овощи и быстро замесила приличную омлетную массу. В качестве декора выступали зелень и найденные на полке семечки. К какому растению они принадлежали, я понять так и не смогла. Зато на вкус они оказались очень ничего. Я половинку попробовала. Последним штрихом стал успокаивающий травяной отвар из ромашки и мяты. Остальные растения остались мною неузнанными, а потому я опять же не стала рисковать. Не хватало еще отравить супруга в процессе подмазывания. Если этот мир жил в эпоху магического средневековья, меня за это наверняка и казнить могли. Кухарка появилась на кухне, когда я уже закончила сервировать поднос. Красиво расставить сковороду, чашки и чайничек оказалось непросто. Сверху на салфетке водрузила приборы. Положила и на себя тоже, потому что от такого королевского завтрака в одно лицо кое-у-кого и морда могла треснуть. А Глани ворвалась на кухню маленьким ураганом. «Госпожа!» Она однозначно удивилась, увидев поднос с завтраком. «Да вы что? Да как же это? Да я же сейчас, мигом!» Горячо заверила меня женщина и ринулась к плите. Та раскалилась мгновенно, стоила кухарке, крутануть круглые конфорки. А я-то все гадала, зачем на них цифры были изображены. А это, оказывается, встроенный таймер. «Нет, нет, не беспокойтесь», — мягко возразила я, намереваясь все же покинуть кухню. «Я сама уже все приготовила. Я неплохо готовлю, правда». «Но, но...» — кухарка испуганно замерла. Смотрела на меня большими глазами. Складывалось впечатление, будто я объявила, что собираюсь лично отправиться на войну с драконами. Причем в качестве секретного оружия, планировала использовать завтрак, чтобы на памятниках чешуйчато хвостатым обязательно написали, что они погибли во имя других, спасая человеческий род, не щадя живота своего. «Он же мне не чужой!» Пожала я плечами и ободряюще улыбнулась. «Могу я для собственного мужа хоть раз сама сделать что-нибудь приятное?» А Гланье в ответ только хлопнула ресницами. «Ну, если что, будем страдать вместе». Иронично добавила я, и все же вышла, оставив женщину в состоянии легкого шока. Правда, буквально через миг заглянула обратно. «Кстати, а вы не знаете, где я могу найти его спальню? Ну, или место, где он ночует?» Спросила я примирительно. Координаты местонахождения Арсения мне были выданы более чем точные. Кажется, кухарку этим утром Я впечатлила на всю оставшуюся жизнь. Оставалось произвести такой же фурор и при встрече с возможным союзником. Поместье и правда было впечатляюще огромным. Свернув в один из коридоров на втором этаже, я едва не заблудилась. Вокруг меня двоились и троились абсолютно одинаковые двери, на которых совершенно точно не хватало табличек. И вот спрашивается, за какими помидорами им тут столько комнат? «Да если бы здесь имелись нормальное электричество и отопление, наш граф Монте-Кристо уже разорился бы платить по счетам, а тепловые электросети озолотились бы». По последнему коридору я петляла минут десять. Аглане сказала, что дверь в спальню Арсарвана отличалась особой ручкой. Она была изготовлена из серебра, что само по себе отгоняло злых духов. Когда я это услышала, Почему то почему-то сразу подумала о предыдущей владелице этого тела, а точнее о том, что спасался желающий развестись супруг именно от жены. В связи с этим и ждала подлянки. Чего-то вроде ведра с водой или сети, которая вздернула бы меня к потолку. В общем, собравшись с духом, я готовилась к войне. Но попасть в гостиную, а затем и в спальню, получилось совершенно без боя. Постучав сначала тихо, А затем уже громче я толкнула дверь, отчего она скрипнула и вошла в полутёмное помещение, так и не дождавшись разрешения. Но мне его никто бы и не дал. В сумраке гостиной совершенно никого не было, и я решительно двинулась к другой двери. Планировка напоминала мои покои, только комнаты располагались зеркально. Осторожно провернув ручку, я вместе с подносом вошла в полнейшую черноту. Темно было, хоть глаз выкули. «Простите за вторжение, ваше сиятельство», — шепнула я нервно и по привычке зашарила ладонью по ближайшей стене. Стена оказалась абсолютно гладкой. О том, что на ней просто нет выключателя, я вспомнила лишь через пару секунд. Земные привычки так легко не сдавались. Эм... я так и замерла на пороге, не зная, что теперь делать. «Арсарван!» Ответа, к сожалению, не последовало. Сколько бы я ни пыталась напрячь зрение, чтобы рассмотреть хоть что-то, толку от этого действа не было. Я даже не могла понять, находился ли мужчина в своей спальне или ночевал сегодня в другом месте. Представив, что он был у какой-нибудь пышногрудой любовницы, я почувствовала себя настоящей дурой. Я тут, значит, отношения с ним наладить пытаюсь. От утомительного брака ему помочь и избавиться хочу. А он, сделав первый шаг, я решила двигаться по памяти. Для этого использовала планировку собственной спальни. Окно тут было точно. И вот то я и собиралась отыскать, чтобы сдвинуть в сторону портьеры и, наконец, утихомирить собственную фантазию. В моей фантазии любовница графа имела пятый размер груди и невероятную жажду денег. Иначе ее связь с женатиком я объяснить не могла. «Господи, хоть бы магии своей, какие светильники зарядили!» — пробормотала я, осторожно шарим мыском туфли по полу перед каждым дерзким шагом. Шагов через семь впереди замаячил силуэт, скрытого за шторами окна. К нему я направилась уже смелее, но тут же зацепилась за нечто мягкое, разложенное на полу. «Твою же!» — зашипела я, зажмурившись, уже заранее представляя свое фееричное падение. Но полёт продлился меньше, чем я полагала. В моем представлении я должна была встретиться с Полом еще через несколько секунд и получить незабываемое ощущение, звуковое сопровождение и синяки в подарок. Но Пол подо мной появился гораздо раньше. Сначала с ним встретился поднос, а затем сверху приземлилась и я, заставив кого-то взвыть. Рука в платье оказался в горячем чае, а под пальцами чувствовался омлет. Но не это было самым ужасным. «Какого демона?» Рявкнули подо мной, фактически оттолкнув в сторону. От неожиданности я тихо вскрикнула и попыталась вцепиться в супруга, чтобы не рухнуть с кровати на пол. Но Арсарван оказался проворнее. Он легко высвободился из моего захвата, а я поняла, что пора бежать. Только его намерения, видимо, совпали с моими. Новое столкновение привело к тому, что я просто упала на Арсарвана. Мои ладони бесстыдно прошлись по его телу. Впрочем, я пыталась нащупать твердую поверхность, но получилось оценить накачанные грудные мышцы, плечи и живот. А еще колючий подбородок. Он-то и стал причиной, почему меня снова отпихнули в сторону. Мои ноги как назло запутались в одеяле. Пока уже я пыталась высвободиться, раздался громкий треск, и одна из штор рухнула на пол вместе с концом карниза. Я зажмурилась от внезапно ударившего по глазам света. Рассмотреть Арсарвана получилось не сразу. Вооружившись колкой шпагой, он стоял у окна в одних коротких светлых льняных штанах, что сидели до бесстыдного низко. Прикрывать все остальное мужчина не подумал. Я же сидела в его кровати. Травяной чай разлился по постельному белью некрасивой лужи. Яркими пятнами сверкали куски омлета, щедро сдобренные овощами. Чашки, чайник и даже сковорода. Все было здесь, среди подушек и комьев из одеяла. Острая даже на вид шпага была направлена арсорваном прямо на меня. «Доброе утро!» Выдавила я из себя вместе с улыбкой и осторожно выпутала ногу из одеяла. «Извините, я, пожалуй, пойду». У меня дела со словами никогда не расходились. Нижняя чакра всегда четко улавливала даже намеки на опасность. А потому я медленно слезла с кровати и без резких движений храбро отправилась в сторону выхода. Двигалась исключительно бочком, а вот граф не двигался вовсе. У него только глаза горели чистой ярости, словно он вот-вот собирался героически, «Избавить мир от моего присутствия». «Татья», — в его тихом голосе звучало предупреждение. «Предупреждение о том, что прямо сейчас случится взрыв. Мне два раза повторять не надо было. Я сделала шаг назад». «Татья», — прогромыхал Арсарван разъяренно. В этот момент я поняла, что мне конец. Я рванула к двери, не помня себя от ужаса. Путь до покоев совсем не отпечатался в моей памяти. Сердце клотилось так, что, казалось, выпрыгнет из груди. Забежав в гостиную, я захлопнула дверь. Взгляд растерянный искал, чего бы такого к ней пододвинуть, но через мгновение до меня дошло, что отворялась она как раз-таки в коридор. Развалившийся на кресле кот лениво приоткрыл один глаз. «Хозяйка, ты что, прячешься?» Блохастый демонстративно зевнул. Снаружи раздались тяжелые шаги. Сердце упало в пятки. Быстро в спальню. Прошипела я и сама рванула к двери. Когда я оказалась внутри, самый наглый кот на свете уже лежал прямо на кровати, растянувшись, как тигр-оппозиционер. В том смысле, что позировал для картины «Любите тайгу», иначе она очень быстро полюбит вас. «А ну-ка, помоги мне». Потребовала я. Метнувшись к комоду с другого бока, я изо всех сил толкнула его, чтобы забарригадировать дверь, и никак не ожидала, что он резко уедет вперед, с такой скоростью, словно дом накренился. Мой озабоченный взгляд метнулся к кошаку. Что? поинтересовался крылатый, как ни в чем не бывало, для порядка лизнув когтистую переднюю лапу. Сама же просила помочь. Дверь под чужим напором с грохотом дёрнулась. — татя оно ну немедленно открой! — ряфнули оттуда. Но так устрашающе, что блохастый мгновенно слетел с кровати. У меня на руках он оказался в единый миг. Я и понять ничего не успела, как мои ноги подкосились, и мы вместе с этим комком шерсти уселись на пол. Моя спина уперлась в комод, а мою щеку лизнули шершавым языком. Стоило мне с укором посмотреть в наглые зеленые глазищи. А ведь у огромного кота язык был соответствующим. Левая сторона лица стала мокрой, а в подарок прилагалось ощущение наждачки на коже. «Это он убивал тебя, пришел, да?» С каким-то неоправданным энтузиазмом шепотом поинтересовался кошак, когда глухой удар в дверь повторился. Я демонстративно промолчала, только дышала в его сторону, очень зло. Если бы у меня в предках затесался огнедышащий дракон, Сейчас бы меня к полу придавливал ход Кэт. «Ну ты это не теряйся, хозяйка. Если что, можешь завещать мне свою порцию колбасы. Да и всё остальное тоже». На меня смотрели самые честные в мире глаза. «Спасибо, очень поддержал!» Прошипела я и все же толкнула этот комок шерсти на пол. У меня под его весом уже ноги отниматься начали. Снаружи снова раздался стук, но уже не такой яростный, как прежде. Свою жену Арсарван больше не окликал. Вероятно, наконец-то остыл. Я с облегчением выдохнула. От пережитого ужаса мелко подрагивали пальцы на руках. Но, в принципе, что делать в крайнем случае, я уже знала, и это успокаивало. У меня имелся свой личный запасной выход из спальни, а нарядов в гардеробной у хозяйки этого дурдома хватило бы, чтобы связать канат метров на сто. Побег сейчас виделся мне самым лучшим вариантом, но не своевременным. Кажется, в нелегком деле выползание из задней части сада я потеряла своего единственного возможного союзника. Его недоверие к собственной жене я только что саморучно укрепила. «Боже, ну почему с мужиками так сложно?» — взвыла я, закрыв лицо ладонями. Мохнатый бог тут же потерся мою щеку. Отлично. Теперь она была не только влажной, но и волосатой от шерсти. Причем из шерсти такой длины запросто можно было косы плести. Так вкусно страдаешь. Тяжко вздохнул крылатый и уселся рядом. Ну, хочешь, я ему в тапки нагажу, а? Да я уж сама там изрядно нагадила, призналась я, упершись затылком в комоту. Пораженный взгляд кота медленно переместился на мое лицо. Только тогда до меня дошло, как прозвучала сказанная мною фраза. Ещё через миг я уже смеялась, как конь, утирая выступившие в уголках глаз слезы. Моё воображение рисовало потрясающие картины. Особенно мне в них нравилось ошалелое лицо Росарвана. Такого поступка от своей жены он точно не ожидает. Ладно, посмеялись и хватит. Утихомирив накатившую истерику, я поднялась и оглядела устроенный мною вчера бардак. Как бы я ни хотела сбежать прямо сейчас, это желание разумным точно не являлось, а потому бардак следовало убрать. А еще, пока было светло, мне требовалось отыскать ключ от дневника Тати и каким-то образом наведаться в библиотеку. На разведку в остальную часть поместья я собиралась послать кота с его-то магическими способностями. не воспользоваться этими умениями было глупо. «Слушай, а тебя как зовут?» Улыбнулась я, примило, обернувшись к комку шерсти. Увидев мой оскал, кот медленно перетек на шаг назад. Его усы нервно дернулись. «А чего это ты, хозяйка, мне свои зубы показываешь?» а? Нахмурился он и плавно отъехал еще на метр. Я уселась на край матраса. С ночи он так и оставался раздетым. Кусок оборванного одеяла до сих пор был привязан к ножке и скромно лежал на полу, изображая тряпку. «Уходить ты явно не собираешься, а значит, нам следует познакомиться. Меня вот Маша зовут. Или Аня». «Так Аня -о. Или Маша!» — Насупился сбитый с толку котяра. «И вообще тебя, по-моему, по-другому окликали». Это не меня окликали, призналась я осторожно. А я действительно и Аня, и Маша. Родители при рождении мряной назвали и смылись в неизвестном направлении. Ох, как же мы с тобой похожи! Вот я сразу это понял, хозяйка. Непонятно чему обрадовался кот и притопал ко мне поближе. Запрыгнув на кровать, люкся рядом. Мне оставалось только предполагать. — У тебя тоже двойное имя? — У меня тоже родители звери. — В смысле, животные безответственные, — пояснил Пушистик, заметно расслабившись. — Подкинули меня на чужой порог и смылись. — Вот скажи, ты бы меня такого красивого бросила? «То-то и оно!» «Звери!» Я усмехнулась его манипуляциям. Кажется, кто-то настойчиво заговаривал мне зубы. «Слушай, партнер, по несчастью, ты либо называй свое имя, либо проваливай в освояси», — потребовала я строго. Кот разобишенным прижал уши. Смотрел на меня из-под лобби, словно пытался призвать к совести. Но чего не водилось, того не водилось. Для порядка, тяжко вздохнув пару раз, он нехотя все же признался. — Нет у меня имени. — Пока. — Ты мне сама его придумать должна. Только тогда наша привязка станет полной. — Магическая привязка? — На всякий случай уточнила я. — А какая еще? захлопал он зелеными глазищами. — Ты меня спасла? — Спасла. — Кровью своей поделилась? — Поделилась. «Это когда это я с тобой кровью делилась?» — опишила я. «Так когда колбаска закончилась?» «Без крови никак нельзя убыла хозяйка. Зато теперь я весь твой. Представляешь, как замечательно!» Улыбка клыкастого кота однозначно впечатляла. При желании он, наверное, даже мог попробовать откусить мне голову. Большие несчастные глаза заглядывали в самую душу. Вот умели же, провокатор мурчащий. А ну-ка, стоп, возразила я. Так ты мой или еще пока нет? Не юли блохастый, а иначе не видать тебе ни колбасы, ни страданий. Вот как сейчас пойду к мужу, как расскажу ему про незваного гостя. Хорошо, хорошо, не горячись. Мгновенно пошел хвостатый на попятную. Пока имя мне не дашь. «Привязка не завершится. Сейчас мне не обязательно выполнять твои приказы». Я победно улыбнулась. И даже уговаривать не придется. На разведку побежит, как миленький. «Будешь бергамотом», — торжественно объявила я. Кошак придирчиво скривился, глядя на меня с недоверием. «Обзываешься, да?» «Да упаси бог», — воскликнула я радостно. «Бергамот — это что-то между...» Бегемотом и обормотом. Первый, кстати, это большое, величественное животное с невероятным обаянием. А второй, эм, хитрый весельчак. Так вот, бергамот — это все перечисленное. Но только ласковее, ароматнее и вкуснее. Вот ты вкусное любишь? Спрашиваешь. Фыркнул котяра беззлобно, отчего его усы дёрнулись. Да, ты права. «Это точно про меня. Большой, величественный, с хорошим чувством юмора, и от скромности не помрёшь». Смеялась я про себя, но стоила коту с подозрением глянуть на меня, как я состроила самое честное выражение лица на свете. У меня был отличный пушистый учитель. «Бергамот», — Кот задумался, явно оценивая новое имя а затем благосклонно кивнул. «Да, звучит благородно». И замолчал. Я тоже сидела молча, ненароком оглядывалась по сторонам, ожидая, что вот-вот случится какой-нибудь магический спецэффект, гром там или молния, которые подтвердили бы закрепление нашей связи. Но ничего не происходило. «И что? И все? Теперь ты должен выполнять мои приказы? Ни дыма, ни взрыва. Звездочек перед глазами, уточнила я осторожно. Вот так и знал, что ты меркантильная хозяйка. Отозвался кот и тяжело вздохнул, не забывая при этом из подлоби оценивать мою реакцию на свою игру. Давай, уже говори. Чего тебе надо? Только знаю. Я без еды не работаю. Я посмотрел на него тем самым взглядом, обозначающим... Ты серьезно? «Но потом-то колбаска будет», — не терял Котофей надежды. «Как только я смогу безопасно выбраться из покоев», — пообещала я, уже заранее чуя, что одной колбаской дело не обойдется. «Итак, Бергамут, расскажи мне о себе и о том, где мы сейчас находимся».